Пятнадцатый год по летосчислению нового мира. Белокси. Насир обвел цепким взглядом замызганный кабак. И после нескольких по-восточному цветистых выражений присел на краешек стула. Господин Шая, я сделал все, что было в моих силах. Я очень на это надеюсь. Не стану утверждать, что наши друзья были обрадованы вашей просьбой, но требованием, перебил его я. Простите. Это была не просьба, а требование. Иначе сделка не состоится. Вы так категоричны, господин Шая. Да, мне хорошо знаком менталитет ваших приятелей. Итак, что вы решили? Обмен девочки состоится в Форте Ли, старом Форте Ли, уточнил он. Хорошо. С нашей стороны будут три человека и ребенок. Когда именно? Ровно через три дня, в полдень. Хорошо, мы будем на месте. Кстати, Насир, предупреждаю заранее. Хмыкнул я и сделал небольшую паузу. Допил кофе и, с сожалением, отодвинул пустую кружку в сторону. Хороший здесь кофе, вкусный, крепкий, ароматный и сладкий. Даже удивительно, что в этом грязном кабаке готовят хороший кофе. Я весь внимание. Деньги мы уже разделили на две части. Продолжил я. Вторая часть будет отправлена в московский филиал банка Ордена. Получить ее смогу я или один из моих коллег. Это ваше дело, господин Карим, кивнул насир. Говорю это для того, чтобы у ваших мальчиков не возникло ненужных идей в опилках. Опилках? В том, что находится у них в голове. Они называют это мозгами, пояснил я. Мало ли что им взбредет в голову на свежем воздухе. Дикие люди! вдруг они решат проверить нашу машину или сделать что нибудь подобное засаду например устроить мы так не делаем он поджал узкие губы не знаю почему но мне вспомнилось это старый грымза фрау шнитке из гамбурга то есть фройлен шнитке интересно эта старая корга еще жива делаете Лениво отмахнулся я еще как делаете Даже не исходя с этого места, вспомню пару десятков случаев, когда бородатые мальчики нарушили обещания. Правда, их потом здорово за это били. Так били, что кровавые сопли летели в разные стороны. Поэтому давайте не будем расстраивать друг друга. Вы мудрый человек, Насир, и понимаете, если что-то пойдет не так, ваше начальство разозлится. А когда разозлится, то свернет шею всем участникам сделки. Кстати, «Помощникам тоже. Потерять 400 тысяч ЭКЮ. За этом боголовки не погладят. Верно?» Через 10 минут мы обговорили разные мелочи предстоящей встречи и распрощались. Вернувшись в гостиницу, я нашел компанию в сборе. Переговорив, решили отправиться в Форт-Ли сегодня. Как любит говорить один знакомый из Немидовска, «Раньше сядешь, раньше выйдешь». Пока парни паковали вещи, я сходил к портье и узнал насчет конвоя. «Конечно, мы и без них не пропадем, но если нам по пути, почему бы не присоединиться?» Бортье выслушал и указал на рыжего парня, который стоял недалеко от входа в гостиницу. — Если не будете тянуть кота за хвост, сэр, то присоединяйтесь, — сказал рыжеволосый парень с ирландским акцентом и привычно забубнил. — Плата составляет 50-й машины. Деньги платите здесь. Место в ордере вам укажут перед отправкой. — Хорошо. Через полчаса мы будем на площади. — Договорились. Кивнул охранник и повернулся к толстому переселенцу, стоящему рядом с нами. Его сразу засыпали ворохом вопросов, на которые он терпеливо отвечал. Видимо, ходит в этих местах не первый год и видел разных пассажиров. «Я вас слушаю, сэр». «Да, сэр». «Я вам уже объяснял, сэр, что...» «Конечно, мэм. Это мы гарантируем. Без всякого сомнения, мэм». Его собеседник – толстяк с тремя подбородками. Страдал от жары, новых впечатлений и характера своей супруги. Она стояла рядом и что-то недовольно бубнила, ежеминутно толкая мужа в бок. Он молча терпел, вытирал пот большим клетчатым платком и облизывал сухие губы. Видимо, страдал от несбыточных желаний. Первое желание выпить кружку пива еще можно было осуществить. Рядом находилась пивная, на которой он осторожно поглядывал. Со вторым, чтобы на конвой напали бандиты, и его супруга получила заряд картечи в голову, было гораздо сложнее. Через полчаса мы заплатили по счету, около 15 икю за всех, загрузились в джип и поехали на площадь. Майкл насвистывал песню и выглядел жутко довольным. Настроение было боевое, и мы с Полем его поддержали. Так и подъехали к площади, горлани во все горло, продолжай гнать, гнать, гнать. Когда мы проезжали мимо борделя, Беннет хитро ухмыльнулся. Видимо, успел навестить местных девочек и сбросить давление в баках. Готов биться об заклад, что он выбрал немку. Он всегда любил крупных дамочек. От Белокси до Форта Ли около 500 километров. Практически можно пройти за день, если не ловить по дороге ворон и не нарываться на неприятности. Конвои ордена так и ходят. Они покидают Белокси на рассвете и уже в сумерках въезжают в Форт Ли. Частные конвои тоже ездят по этой схеме, но в этот раз они задержались из-за поломки своего джипа. Какой-то умник из числа новичков, разворачиваясь на площади, въехал кормой в их машину и пробил радиатор. До форта Ли ехали быстро и без проблем, дорога здесь накатанная, так что шли с хорошей скоростью. Останавливались всего два раза. Первый, когда закипел радиатор у микроавтобуса, идущего позади нас. Кстати, в этой машине ехала та самая парочка, которая доставала охранника вопросами. Муж весом под 140 килограмм и жена, которая не отставала габаритами от своего благоверного. Поль, присмотревшись к этой семье, назвал их непомерно размерными. Вторая остановка, чтобы передохнуть и пообедать. Глядя на эту безразмерную семейку, устроившуюся недалеко от нас, я подумал, что надо опасаться не грядущей войны, а голода. Отсутствием аппетита эта парочка не страдала. «А ведь еще пять лет назад таких было не встретить», — кивнул на эту парочку Майкл. «Знаешь, почему они здесь начали появляться?» – спросил Поль, аккуратно открывая консервы для обеда. «Устали от бетона и бекона?» «Не только. Просто однажды они оглянулись и захотели почувствовать нечто иное, чем слюнявую радость от распродаж. Как ни крути, но каждый из людей однажды подходит к определенному пределу. Он неожиданно останавливается и начинает думать. Некоторые называют это кризисом среднего возраста. «Эти хомячки?» Удивился Беннет и глушительно расхохотался. «Ты серьезно? Вот эта дамочка, украшенная золотыми перстнями, как рождественская елка? Убейте меня, сэр, но мне в это не верится!» «Зря не веришь», — спокойно заметил Нардин и запустил ложку в банку с говяжьей тушенкой. Кстати, их изготавливают на Востоке, недалеко от Кадиза. «Поль, ты становишься философом. Что, старость мелькнула на горизонте? Передай мне хлеб». Попросил я и облокотился на свернутый спальный мешок, брошенный на землю рядом с нашим джипом. Нардин выдал мне толстый ломоть свежего хлеба, купленного в Белоксе. Пробурчал что-то про вечных романтиков и продолжил разговор с Беннетом. Последние несколько лет многое изменили в этом мире. Да и в старом не все так гладко. Эти, как ты их называешь, хомячки – прекрасные иллюстрации происходящего. Пока они тихо обсуждали наших соседей, я доел консервы, выпил кофе и сел на землю рядом с машиной. Закурил, обвел взглядом наш конвой и покачал головой. Философы, твою так! На самом деле, Поль прав. Последнее время в новый мир начали прибывать вот такие персонажи. Как эта упитанная парочка. Лет десять назад увидеть я такую пергидрольную дамочку с необъятной талией и решил бы, что перегрелся на солнце. Последние же несколько лет орден старательно меняет привычный портрет переселенцев. Думаю, вам не надо объяснять мотивы. Вот именно. К удивлению, в этих местах было тихо. Для сравнения, дорога между Вига и фортом Линкольн была гораздо опаснее. Там не проходило и недели, чтобы кого-нибудь не пристрелили или ограбили. Здесь все иначе. Видимо, в этих местах бандитов хорошо прижали, и они предпочитают работать восточнее, на землях, принадлежащих Европейскому Союзу. Хотя, пожалуй, нет. Я могу назвать одну версию. Европейцы всегда были избалованными придурками, любящими играть в демократию и извращенную вседозволенность, которую они называют тупым словом «толерантность». Меня тошнить начинает, когда я вижу какого-нибудь очкарика с козлиной бородкой, блеющего про уважительное отношение к чужим вкусам и идеям. Этим уважением с большим удовольствием пользовался мир криминала. Например, извольте, в Европейском Союзе бандитов, как правило, приговаривают к принудительным работам. В Техасе, соседней с ним конфедерации, в Аризоне с Невадой, с точностью до наоборот, бандитов расстреливают. В редких случаях, если подворачивалось крепкое дерево, доктора приписывали солнечные ванны с пеньковым галстуком. Без долгих разговоров о идеях и вкусах. Если преступления связано с сексуальным насилием, сажали на кол. Пока Нардин с Беннетом продолжали спорить о новых переселенцах, конвой тронулся дальше. Мимо нас нетерпеливо проехал джип охраны с нарисованной лисицей и занял место в голове колонны. Рация прохрепела что-то нечленораздельное. Я перебрался на заднее сиденье, накрыл глаза Панамы и задремал. В голову лезли самые разные мысли, и не все были хорошими. Обмен. Все эти договоренности хорошо выглядят на словах, но в реальности бывает намного хуже. Помню, как один раз меняли сына моего приятеля на сто тысяч ЭКЮ. Один из бандитов подвел ребенка к нам и чересчур сильно толкнул его к отцу нервы у папаши и так были на пределе и он вместо того чтобы просто передать чемоданчик с наличными бросил его в голову бандиту, а чемодан был довольно тяжелым В итоге началась свалка, которая лишь по счастливой случайности не закончилась стрельбой Да как бы вам не хотелось выпустить кишки этим похитителям никогда не забывайте зачем пришли навстречу получить заложника живым живым и желательно здоровым а кишки их можно выпустить и позже месть это блюдо, которое подают холодным. И, помните, день обмена не подлежит. И этот, и вчерашний, и завтрашний. Вся жизнь, по большому счету, это череда случайностей, не поддающихся логике. Не надо торопиться, как бы вам этого не хотелось. 15 год при нового мира. Развалины старого форта Ли. Вчера, уже в сумерках, мы прибыли в форт Ли, переночевали, заправились и уехали в сторону побережья. Форт Ли. Место, хорошо знакомое и мне, и Полю. В этих краях мы проходили с Чамберсом, когда шли на юго-запад. От старого форта Ли почти ничего не осталось. Несколько обугленных досок на месте, где некогда стояли жилые вагончики и ржавые железные бочки, брошенные на берегу. На пригорке, где был расположен наблюдательный пункт, похоронены убитые жители форта. За могилами никто не ухаживал. Они почти сравнялись с землей, и лишь простой деревянный крест высился над местом их гибели. Мы встали чуть дальше, на том самом берегу, где когда-то останавливались с ночевкой. Здесь нашлось немало древесного мусора, который пошел на дрова. Неторопливо поужинали, а потом развалились на спальных мешках и долго болтали, вспоминая разные случаи из жизни. Разговор зашел о грядущей войне между Демидовским и набирающим силу югом. После обсуждения этой проблемы перешли к тактике партизанской борьбы. Мы с Полем вспомнили Гвиану, а Майкл Беннет рассказывал про вьетнамские туннели Кучи, в которых ему довелось работать в конце 60-х. «Однажды мы обнаружили туннель Гуков прямо под нашим лагерем. Вы представляете? Я уже не говорю про все эти гадости, которые обнаружили, когда полезли вниз. Ловушки такие, что Стивен Кинг удавился бы от зависти. Да, сэр?» «У него фантазии бы не хватило, чтобы придумать и сотой доли того, что делали эти узкоглазые». «Газом их не травили?» – спросил Нардин. «Травили, сэр. Они живучие, как тараканы. В одном месте мы пробовали выкурить их, но ничего не вышло. Знаете почему?» «Гуки устраивали водные пробки, которые не позволяли отраве проникнуть в жилые проходы. «Чёртовы азиаты! Я уже не говорю про змей, скорпионов и волчьи ямы с кольями» подстерегали за каждым углом. Того и гляди, что накинут тебе на шею проволочную удавку. Первое время в нашем подразделении были такие потери, что хотелось сбросить атомную бомбу и взорвать этот желтый ад к чертовой матери. «Демидовским будет посложнее», — заметил Поль и помощился. «Там горы, пещеры». «Да, сэр, если честно, то я не завидую ребятам из Демидовска». Они умеют драться, но против таких банд, как у них на юге, воевать будет тяжело. Кстати, если начнется заварушка, наши парни думают отправить к русским немного добровольцев. Орден, когда узнает, сдохнет от злости. Если бы Орден подыхал каждый раз, когда ему вставляют палки в колеса, заметил Поль, то давно бы уже откинулся. Там парни не глупые, знают, что и кому продать, когда продать, кого поддержать, а кого придержать. Напоминает британцев и эту старую стерву с паскудной улыбкой, их королеву. «Да, сэр», — согласился Майкл. «Я тоже не удивлюсь, если среди начальников затесались несколько джентльменов из Лондона. Знаете, таких...» — он щелкнул пальцами. жутко породистыми предками. Частные школы, пансионы и все такое. И сколько парней собралось, чтобы размять кости? Думаю, сэр, что два батальона наберется». — У нас всегда хватает желающих подраться. Даже наш пастор говорит, что грех не воспользоваться такой возможностью. — И половина парней, собравшихся в Демидовск, будут из Техаса, — усмехнулся я. — Как бы не так, сэр. Больше, чем половина. Гораздо больше. — хмыкнул Майкл и начал копаться в своем рюкзаке. Он так разошелся в этих воспоминаниях, что вытащил из портмоне несколько черно-белых фотографий. По его рассказам, их сделал легендарный Хорст Фаас. Да, тот самый фотограф, долго работавший во Вьетнаме. Я слышал, что этот фотокорреспондент искрестил половину Вьетнама и даже умудрился поймать пулю, ползая с парнями по рисовым лужам. На потертых, но бережно хранимых снимках мы увидели худощавого парня с веселой ухмылкой. Сейчас, глядя на нашего седого оружейника, даже не верится, что этот молодой парень и есть Майкл Беннет, В зубах юнца зажатая измятая сигарета. Надпись на ленте шлема «Война — это ад». Сбоку виднеются пачка сигарет кэмел и зажигалка. «Глаза не спрячешь», — заметил Поль, возвращая фотографию Майклу. «Да, вы правы, сэр», — кивнул Беннет, бережно убирая фотографию бумажник. «Они правы. Людей, побывавших на войне, чувствуешь сразу. Глаза меняются». «После первой драки, где ты встаешь лицом к лицу со смертью, когда впервые убиваешь в рукопашной, когда в первый раз воешь над убитыми друзьями, потом и на жизнь смотришь немного иначе». Майкл долго возился, устраиваясь в спальной мешке. Он даже пошутил, что можно не дежурить, мол, за нами и так присмотрят, чтобы ничего плохого не случилось. Поль хмыкнул что-то неразборчивое, но первое дежурство отдал мне. «Я предпочитаю дежурить под утро, но не сегодня. Надо хорошо выспаться». Завтра буду общаться с похитителями, а для этого нужна свежая голова». Костер мирно потрескивал. Рядом шумел прибой. Тихо и мирно. Беннет, словно угадав мои мысли, посмотрел на огонь и хмыкнул. «Да мы просто на пикник выбрались!» «Детей бы выкупить без проблем», — заметил Поль. «Вот тогда можно и на пикник. С барбекю, пивом и девочками. Если все будет хорошо, то завтра обменяем 200 тысяч икью на маленькую синьориту Васкес. После этого вернемся в Форт-Ли и разделимся». Майкл Беннет доставит девочку к ее родителям в Виго, а я и Поль отправимся на территорию московского протектората, чтобы завершить сделку. Майкл был против такого плана, но мы смогли его убедить, что свою работу он уже сделал. Доставить девочку целой и невредимой тоже непросто. Мало того, в форте -Ли нам придется пообщаться с людьми Ордена, сделать заявление о проведенном освобождении и получить подтверждающую телеграмму от Кера Васкеса. Какую? Что он доверяет Майклу Беннету вести свою дочку в Виго. На основании этой телеграммы будет выдана бумага, которая является временным документом девочки и гарантией того, что на промежуточных блокпостах Майкла не заподозрит в ее похищении. Ночь прошла спокойно. Даже тюлени, обитавшие неподалеку, не беспокоили. Машины мы увидели за полчаса до наступления полудня. Сначала заметили пыль, и уже через полчаса разглядывали два джипа, остановившихся метрах в двухстах от нас. Майкл оказался прав. Со стороны берега к ним вышли два человека. Видимо, сидели там, укрываясь в прибрежных скалах. «Я же говорил, что без ручных обезьянок не обойдется!» — хмыкнул Майкл и сплюнул на землю. «Будь моя воля, дикий народ!» — сквозь зубы процедил я. «Дед Егор!» После короткого разговора со своими приятелями от машины отделились несколько человек и направились в нашу сторону. «Трое». Шли неторопливо, бросая осторожные взгляды по сторонам. Оружие спокойно висело за спиной. Один из них, крупный парень с бриттой нагло головой, нёс девочку, перекинув её через плечо, как большую куклу. «Ха -ха, «Клуб диких бородачей!» — хмыкнул Банет и прищурился. «Да, бороды были у всех троих. Не знаю почему, но эти бороды меня всегда бесили. Хотелось отрезать, вместе с головой. Парни подошли поближе и остановились». От них отделился один и что-то крикнул. Но я не разобрал. Ладно, не первый раз замужем. Я взял брезентовый сверток с деньгами и вышел вперед. Невысокий мужчина лет тридцати. Борода росла так густо, что подступала к глазам. Нос с горбинкой. Пока разговаривали, он что-то жевал. Бьюсь об заклад, что жевательную резинку. Одежда полувоенная. Брезентовая разгрузка. Калашников с подствольником. И закрытая пистолетная кабура на поясе. Судя по ее размерам, там стечкин. Арабского языка он не знал, чеченского я не знал. Он попытался заговорить на английском, но и с этим языком оказалось сложно. Понять практически невозможно. Какие-то обрывки фраз. Мишанина, состоящие из «дай, бери, деньги, ребенок». Я перешел на русский. Оказывается, что русский он знает. Акцент резкий, как говорила одна моя знакомая, гортанно-экающий. «Итак, господа». «Деньги привез?» — хмуро спросил он. «Девочка где?» «Не переживай». Кивнул мужчина и, не поворачивая головы, что-то сказал. Его бритоголовый напарник подошел к нам и опустил девочку на землю. На ее голову был наброшен матерчатый мешок, а руки связаны толстым шнуром. Видимо, связали не так давно. Кстати, мужик стоял с левой стороны от девочки, придерживая ее за худенькое плечико. Не такой придурок, как кажется. С этой стороны, если встреча пойдет не так, больше шансов выжить. «Не переживай, все на месте. Деньги. Мешок!» Я махнул в сторону пленницы и пояснил. «Сними мешок с головы девочки. Вдруг ты другую привез. Зачем мне платить деньги за чужого ребенка?» «Не переживай». Он довольно скалился и сдернул мешок. «Смотри и любуйся». «Ну-ну». «Не переживай», — опять повторил он. «Никто и пальцем не тронул». «Надеюсь, без проблем слово даю». «Что мне твои слова?» Я развернул брезентовый сверток с деньгами. «Считать будешь?» «Нет». «Тебе ведь тоже проблемы не нужны, так?» Он подтолкнул девочку ко мне. Она, как следовало ожидать, была в заторможенном состоянии. Правда, в любой момент это могло смениться истерикой. Ладно, с этим потом разберемся. Синяков не видно, царапин и ран тоже. Я взял ее за плечи и улыбнулся. «Все хорошо, маленькая, все хорошо. Скоро мы поедем к твоему папе». Она посмотрела на меня, но ничего не ответила. Взгляд, как у запуганного зверька. Тело дрожит мелкой дрожью, но в глаза мне посмотрела. Очень хороший знак. Я присел рядом с ней и быстро привел руками по ее телу. Мало ли что. Один раз мне пытались передать пленника с хорошим зарядом взрывчатки. Это не тот случай, но осторожность никогда не помешает. «Не переживай», — сказал он свою любимую фразу. «Все хорошо», — кивнул я. «До встречи в Москве». «Хорошо, встретимся там. Насир скажет, где». Разошлись тихо и мирно. Парни ушли к машинам и уже через десять минут уехали. «Их там катер ждет», — высказал предположение Майкла, провожая их взглядом. «Может быть и так. Уходим».